Глава 18 Я не боялась идти в клуб, даже если встречу Мамедова. То что он мне сделает? Не убьет же? Нужна я ему, как прошлогодний снег. Мне просто не хотелось брать в руки швабру или чем там меня сегодня заставить заниматься. Возможно, разносить напитки. Этого я тоже терпеть не могла, так как получала пару раз непристойные предложения и шлепки от пьяных посетителей. Кто бы мог подумать, что я... «С детства всем обеспеченная девочка, когда-нибудь окажусь в такой глубокой заднице». Но некого в этом винить. Разговор с Мартином оставил на душе неприятный след. Почему его сестра ведет себя, как ревнивая любовница? Не перегибает ли она палку в заботе о брате? Если она раньше считала меня неподходящей Ахматову партией, то что говорить сейчас? «Стефания, привет!» – удивленно сказал наш администратор Евгений. «Ты же уволилась!» «Я за веру сегодня!» «А что с ней?» Нахмурился младший босс. Ребенок заболел. «Ясно, понятно. Бери поднос и разноси заказы. Завтра моим ногам будет несладко подумала рассеянно, переодеваясь в форму официантки. «Надеюсь, никто из нашего офиса не придет сегодня в клуб, иначе будет крайне удивлен, чем я занимаюсь по ночам». Мартин звонил мне несколько раз, Но я была в такой запаре, что не могла ответить. Да и музыка на фоне рассказала бы ему о том, где я нахожусь. Этот ревнивец может подумать, что я отправилась развлекаться с каким-нибудь мужиком. С него станется. Несла очередные напитки к столику и едва успела притормозить перед возникшим словно из воздуха Лукой Мамедовым. Черт, худшие опасения сбылись. Увидев меня, он удивленно вскинул брови и нахмурился. «Почему ты так одета?» «Я... работаю. Пойдем со мной». Хозяин клуба взял из моих рук два коктейля и сунул их в руки проходящей мимо официантки. «Поговорить надо», — добавил он. Еле живая от страха, поползла следом за ним. Здесь, на его территории, царят его законы. Как бы я ни хорохорилась, встретиться лицом к лицу с бандитом, которому от меня что-то нужно, пугало. «Заходи», — распахнул дверь кабинета. «И не трясись ты так». Хмуро сказал он, «О чем будет разговор? Я тебя давно искал. Зачем? Сядь, я буду говорить, а ты слушай». Села на стул, подальше от Мамедова, и сцепила пальцы в замок. Твой отец перешел дорогу серьезным людям. Все, что с ним случилось, закономерно. Он пытался в одиночку бодаться с системой, но, увы, это так не работает. Вот почему я и сказал, что лучше бы ему отправиться на тот свет чем остаток дней гнить в тюряге. Оттуда он уже не выйдет, не позволят. Его шрам на лице и хриплый голос наводили страх. А вдруг он говорит о себе? Что ему мой отец перешел дорогу, и тот его упрятал за решетку? «Молчишь?» «Правильно, молчи. Я искал тебя, потому что должен кое-что тебе отдать». «Что?» «Не торопись, все узнаешь». Лука мазнул по мне заинтересованным взглядом и усмехнулся. «Я искал тебя везде». «А ты у меня прямо под носом была. Я ходил мимо тебя много раз подряд и однажды даже схватил за задницу. А ты обвела луку Петросовича вокруг пальца. Маша!» Покачал он головой. «Простите, у меня не было другого выхода, кроме как назваться чужим именем. Когда я пыталась устроиться куда-то на работу, у меня спрашивали. А вы, случайно, не та Стефания Касьянова?» «Понимаю». Кивнул Мамедов. «Сработано четко». Но я не имела никакого отношения к делам отца. Лука отъехал на кресле к сейфу, ввел код и открыл дверцу. Достал бумаги и положил на край стола. «Если не боишься, подойди и возьми», — сказал он с усмешкой. Во мне взыграл любопытство. Не укусит же он меня. Встала, одернула слишком короткую юбку и взяла в руки бумаги. Начала читать и сначала не понимала смысла слов. Но затем до меня стало доходить, что я владелица компании «Эмстрой», а генеральный директор Ахматов М.А. — только наемный работник. Какого черта? Но это был не оригинал документов, а копия. Это шутка, да? Слова застревали в горле. Я не ожидал такого поворота. Я похож на шутника. Полгода тебя искал, чтобы сообщить тебе новость. Но тебе, видимо, больше нравилось мыть полы. Я не понимаю. «Но как? Почему Мартин мне не сказал, что я владелица фирмы? Почему я узнала это от постороннего человека? Какая разница как? Главное, что у тебя есть свой бизнес. Все дела будет вести твой любовник, а ты будешь просто тратить деньги». «Погоди, он что, тебе не сказал?» «Расхохотался Лука. Хитрец. Могу поспорить на что угодно, что он собрался потащить тебя под венец как можно скорее» чтобы фирма перешла в его собственность, а тебя отправить декрет. От слов Мамедова я похолодела. А ведь он прав. Мартин решительно настроен меня вернуть и уже добился успехов в этом деле, изобразив небывалую страсть. Если до разговора с Лукой я думала, что он руководствовался чувствами, то теперь мне стал ясен его истинный мотив. Господи, если бы я только знала. Лука Петросович, а какая вам отводится роль во всем этом? «Мы вели дела с твоим отцом и, можно даже сказать, были приятелями. Но он меня не послушал, поступил по-своему. И сними эту блядскую форму, ткнул в мою сторону пальцем, и больше никогда ее не надевай. Веру не увольняйте только, она мать-одиночка. Да не уволю я никого, нашла тирана. Отсюда и так девки бегут, чтобы я ими еще разбрасывался. Но что мне теперь делать?» Спросила растерянно Ты у меня спрашиваешь? Можешь встать на колени и мне отсосать. Я просто запуталась. Пропустила его грубость мимо ушей. Слишком крутой аттракцион. От мажорки к уборщице, от уборщицы к владелице фирмы. А ты мне нравишься, девочка. Надоест Мартин, приходи ко мне. Приласкаю, не пожалеешь. Спасибо за предложение, но я лучше пойду. Поужинаем как-нибудь вместе. Когда будет готов проект вашего сада, я вам сообщу. На негнущихся ногах вышла из кабинета Мамедова и привалилась спиной к прохладной стене.